Голова двенадцатая. Под тугими струями горячей воды я нежилась довольно долго, словно смывая из себя все события сегодняшнего дня. Наслаждалась каждой минутой, проведенной там. Вышла оттуда уже посвежевшей и значительно пободрившей. На ночь на улице ощутимо похолодало, и по дому теперь гуляли легкие сквозняки. В коридоре я быстро озябла в своем тонком халате на влажное тело. да и деревянные полы без коврового покрытия неприятно холодили босые ноги. Я постаралась быстро проскользнуть в свою спальню, но остановилась в гостиной, где должен был спать Дилан. Я обнаружила его скрюченного на твердом полу, замотавшегося в плед, прижавшего к себе мою подушку, подложив под голову свою сложенную рубашку. В первое мгновение мелькнула мысль, что с ним что-то случилось. Заболел или плохо стало. Но когда приблизилась к нему, поняла, что он спокойно себе спал. Несмотря на то, что успела уже прилично замёрзнуть, пройти мимо не смогла. Присела возле Дилана и осторожно тронула за плечо. В ту же секунду он распахнул глаза и с ужасом дёрнулся, задравленно озираясь и пытаясь приморгаться. "Он уже здесь?" беспомощным голосом жалобно спросил он, ещё до конца не проснувшись. "Он больше не твой хозяин", поняв о каком речь, мягко сказала я. "Андриана", с облегчением прошептал он. На губах даже мелькнула слабая улыбка, которая мгновение спустя исчезла, и на лице вновь отразился страх. "Простите, госпожа", воскликнул он, став сначала на колени, но потом, видимо, вспомнив моё неприятие, этой позы вскочил на ноги. "За что ты извиняешься? А, впрочем, можешь не отвечать", с тоскливым вздохом сказала я. Глупо надеяться, что парень сумеет так быстро откинуть своё прошлое. "Почему ты спешишь на полу? Диванчик слишком маленький", спросила я, между тем, пока взгляд делана заполошно метался, то на меня, то утыкался в пол, то переходил на собственный диван. Простите, мне на нём очень неудобно, лучше на полу. Но если вы прикажете, я, конечно, начал было говорить он, постой. Это моя вина. Нужно было днём позаботиться об этом, хотя бы отыскать в кладовке или на чердаке матрас. Спал бы на нём этой ночью. Ай, что же делать с тобой? прервала его я, крепко задумавшись. Если позволите, я мог бы так и спать на полу. Осторожно предложил Дилэн, но тут же съёжившись, будто испугался собственной смелости. Пол жёсткий, да и сквозняки тут, ещё не хватало, чтобы ты заболел. Покачала головой я, мучительно пытаясь найти выход из ситуации. Я и у прежнего хозяина спал на полу, на коврике у его кровати. Даже пледа и подушки не было. Неожиданно тихо сказал Дилэн. Я поморщилась от очередного упоминания того, как зверски раньше обращались с мужчинами, которых теперь могу назвать своими. Дилэн, восприняв мою гримасу на свой счёт, Тут же механически чуть сжался и сощурил глаза, вжав голову в плечи будто жд day удара. Хотя почему будто? Уверена, раньше так и было. Из глубины души вновь поднялась жгучая волна жалости к нему. А разве мало выпало из испытаний ней водолью? И теперь попалась глупая хозяйка, которая даже не озаботилась тем, чтобы найти ему спальное место на ночь. На краю сознания смутно забрежила мысль: как можно всё исправить? Сперва хотела отобразить её как невозможное, но взглянув на дело на смотревшего на меня глазами несчастного побитого щенка, решилась. Ты храпишь, ворочаешься во сне? Хмуро спросила я. Нет. Ладно. Бери плед, подушку и пошли за мной. Сдалась я, направившись в свою спальню. Джилан безропотно последовал за мной, остановившись на границе белоснежного пушистого ковра, который мне обошёлся в половину месячного жалования, и был моей тайной гордостью. Вы позволите мне спать на ковре у вашей кровати? почти восхищённо спросил он. Это у тебя вызывает радость? «Я не сержусь, возмущаюсь или обвиняю, просто интересно», поспешно добавила я с недоумением. «Если хозяин или хозяйка позволяет рабу спать у своей кровати, значит, это любимый раб». «Я ошибся?» «Простите, Го... А Адриана», неуверенно сказал Дилан и даже почти сразу назвал меня по имени. «Не обязательно постоянно извиняться, если ты хочешь что-то спросить или не знаешь чего-либо, это нормально. Сегодня ты спишь на моей кровати, вон та половина твоя». «Забирайся. Одеялом своим не поделюсь. У тебя есть плед». Неловко отведя взгляд, быстро сказала я, ложась на свою сторону кровати, бросая настороженные взгляды из-под лобья на Дилана. Не думала, что еще когда-нибудь решусь уснуть в одной кровати с мужчиной. Причем вполне осознанно. Впрочем, какой из Дилана мужчина? Мальчишка он еще. А сейчас и вовсе впал в ступор. «Ложись, я выключаю свет», — добавила я, видя, что он замер на месте. А из глубин его глаз наружу вновь начал выползать страх. Но я не умею ничего, выдохнул вдруг он. Спать не умеешь. Я с девушками никогда не, покраснев, начал признаваться Диллн. И слава всем богам, больше шансов, что и ко мне не попытаешься притронуться. Правила просты. Не храпи, ворочайся и не пытайся меня коснуться. Спросон не могу запростат швырнуть воздушной волной. Это понятно. Если да, спокойной ночи, спи, сказала я и выключила всё же свет. Спустя несколько секунд почувствовала, как кровать немного прогнулась, и Дилэн осторожно улёкся на самый край. Он не то что не ворочился, кажется, даже дышал через раз. Спустя некоторое время я не выдержала, почти физически чувствуя в воздухе разлившееся напряжение и волны страха, исходящие от раба. Дилэн расслабился. Просто спокойно спи и не трогай меня, не выдержав, негромко сказала я. А если вдруг случайно коснусь вас во сне? дрожащим голосом спросил он, шумно выдохнув. Тогда отправишься спать на пол. Шучу. Если не будешь во сне охватать меня за разные части тела, выступающие, и не очень, все будет нормально. Случайные касания не в счет, постаралась успокоить его я. А если во сне захраплю? Чуть ободрившись, задал следующий вопрос он. Больше спать со мной в одной комнате не будешь. Все, мне рано завтра вставать. Потом что-нибудь придумаю для тебя с нормальной кроватью. Спи, сказала я сонным голосом. Уже засыпая почти на грани слышимости, услышала. Спасибо, Адриан, наполненное искренней благодарностью. От этого на моей губе набежала лёгкая улыбка. Всё же хоть день и был насыщен многими не очень приятными событиями, но оправжит не зря. На удивление, уснула быстро. Мирно сопящий Диллон совсем не мешал. Кажется, за всю ночь он действительно ни разу не сдвинулся со своего места. Или же я за день вымоталась настолько, что мне стало абсолютно всё равно. Во всяком случае, это всё вылилось в то, что в очередной раз проспала. не услышав сигнала артефакта, настроенного на определенное время. Проснулась от тихого и чуть дрожащего голоса Дилана. «Адриана, вам, наверное, вставать нужно?» Артефакт уже подавал сигнал несколько раз. «Адриана, прошу вас», — почти шептал он. Чудо, что я его вообще услышала. Открыв глаза, увидела парня, сидящего на полу у моей кровати так, что наши лица были на одном уровне. Вид у него вновь был крайне перепуганным. Подумалась вдруг, а увижу ли я его когда-нибудь? Без печати страха на лице, полностью умиротворенного. Хотелось бы верить. «Ты чего на полу сидишь?» Спросила первая, что пришло в голову. «Ваш артефакт подавал сигнал», — с несчастным видом сообщил он. Выругалась я, бросив взгляд на часы. На работу опоздала безбожно. Это заставило меня подорваться с кровати и умчаться в сторону ванной. В коридоре едва не столкнулась с Тайлером, который выглянул из кухни. «Поекасного у ты, Адриана!» «Что желаете на завтрак?» Как всегда безукоризненно вежливо спросил меня он. Без разницы, я опаздываю, буркнула на ходу я, продолжив свой путь. Быстро покончив с водными процедурами, помчалась уже в сторону своей спальни. Рабочий день должен был начаться меньше, чем через 5 минут, а я ещё совсем не собрана. Влетев в спальню, принялась лихорадочно метаться по комнате, пытаясь вспомнить, куда дела свою запасную форму боевого мага, так как вчерашняя была измята. Первые минуты даже не заметила Дилана, который вжался в дальний угол комнаты, стараясь не привлекать моего внимания. Бросив взгляд в зеркало, не сумела сдержать страдальческого стона. Что-то случилось с Адрианом? Всё же рискнул подать голос Дилан. Мои волосы. Уснула с мокрыми волосами. Как теперь это тоже привести в порядок? Жалобно задала риторический вопрос я, не надеясь на ответ. Если позволите, я умею ухаживать за волосами. До того, как попал к Райзику, приведение волос хозяйки дома в порядок было моей прямой обязанностью. Заминкой не всё же не уверена, сказал Диллан. Для меня это было очень неожиданно. И само предложение, в принципе, что Диллан подал голос, предложив свои услуги: "А, сделай с ними что угодно, только как можно быстрее". Мне стало кочь в рыжится я и безропотно уселась на край кровати, вручив растерянному Диллану расчёску и ленту для волос. После секундной заминки парень забрался на кровать позади меня и чуть дрожащими пальцами принялся перебирать пряди моих волос. По телу пробежала волна удовольствия. Честно говоря, даже не думала, что может быть так приятно лишь от того, что кто-то аккуратно возится с моей шевелюрой. В этот момент я уже забыла и о попоздании, и о нагоня, и который непременно получу за это от Колина, сосредоточилась лишь на удивительно нежных касаниях и к волосам, и к коже головы. В какой-то момент Дилан дернул меня за волос чуть сильнее, ненароком вырвав пару волосков. Я бы и не обратила на это внимание. В поспешных сборах редко бываю аккуратной со своей шевелюрой. но парень довольно громко и испуганно вскрикнул. В следующую секунду Дилан уже оказался передо мной на полу в раболепной позе, сжав побелевшими пальцами несчастную расческу. «Госпожа!» — начал было он дрожащим голосом, протягивая мне расческу. «Если опять заикнешься о наказании, больше не пущу к себе в комнату. Успокойся, все нормально. Просто прошу тебя, закончи побыстрее с моими волосами. Я оденусь и побегу», — перебила его я, почти взмолившись. К счастью, Дилан не стал спорить. Настаиватели, дальше предаваться самобичеванию, обезорупотно продолжил возиться с моей причёской. Надо отдать ему должное, буквально через минуту он уже повязал мне ленту. Счастливо вздохнув, я вновь потрепала ладонью его по голове, от чего Дилан даже, как мне показалось, довольно зажмурился. Затем выставила парня из комнаты, чтобы одеться. С этим справилась за пару минут, после чего, кинув взгляд на часы, ещё раз застонала от отчаяния и выскочила из комнаты едва не сбив с ног Тайлера, стоящего почти впритык к двери. Рядом с ним стоял растерянный Дилан. Вполне вероятно, что я прервала какой-то их разговор. «А ты почему здесь? С Алланом все в порядке?» Быстро спросила я, бросив удивленный взгляд на них. «Да, ему намного лучше. Мы все очень благодарны вам за это, Адриана. Я принес вам кофе. На кухне дожидается завтрак из нескольких блюд». Почтительно сказал Тайлер, протягивая мне чашку. Но в его глазах я увидела искры едва сдерживаемого гнева. С недоумением на него посмотрела, Но разбираться в причинах подобной реакции было некогда. Взяв чашку, поспешно сделала из неё несколько больших глотков, после чего вернула её Тайлеру. Спасибо. Но на полноценный завтрак тоже времени нет. Позавтракай тебе без меня. Всё убежала будто вечером. Кинула я им уже, обуваясь. Что приготовить на ужин? Мы опять будем есть все вместе, поспешно добавил Тайлер. На твоё усмотрение. Не знаю, во сколько точно вернусь. Наверное, ужинай тебе без меня. С короговоркой проговорила я и выбежала за дверь.